Глава 7 Мелиса ушла, а тревога осталась с колтом. Даже усилилась, прогоняя желание спать и провоцируя головную боль. Чтобы как-то отвлечься, он спустился в кабинет. После вторжения Блор там еще многое предстояло расставить по местам, на что днем времени не хватило. Сейчас это даже радовало, поскольку давало возможность занять руки и голову. Да и отчасти, новый директор была права, кое-что действительно стоило уже переместить в архив другое — упорядочить, а третье — его все выбросить за ненужностью. Этим он и занялся. Наведение порядка в бумагах постепенно помогало восстановить и душевное равновесие. Мысли потекли ровнее, но дурное предчувствие, появившееся после знакомства с Блор, пока никуда не делось. Колт думал о Нике и Ламберте, о Мелессе и Бенсоне, о Лёле и видении, принимающем ее облик, о Патрике Рабане, под руководством которого служил после войны, и его убийстве. Последнее вызывало особенно болезненное тянущее ощущение в груди. Да, пожалуй, дурное предчувствие было связано именно с этим. Ректор Колт. Тихий голос, раздавшийся от двери, вырвал его из потока мыслей. На пороге стоял Арчи Лорен, начальник замковой стражи, что само по себе было дурным знаком. Обычно тот не тревожил Колта без крайней необходимости. Учитывая, что колокол давно пробил, наступило время мертвых, и все входы и выходы из замка теперь перекрыты, Его визит выглядел особенно тревожно. «В чём дело?» «У нас проблема на северной стене. Нужно ваше присутствие». Северная стена находилась со стороны мертвого леса, который обычно и становился источником проблем. Но что-то в облике и поведении начальника стражи давало понять, что на этот раз проблема не снаружи. Его предположение подтвердилось по пути, когда Лорен объяснил, что на краю стены сидит девушка, вероятно, одна из студенток. Появилась там, очевидно, в перерыве между обходами, на просьбу вернуться в общежитие не реагирует. «Почему просто не снимете ее оттуда сами и не уведете? поинтересовался Колт, понимая, что для этого должна быть причина. Не настолько его стража беспомощна. «Она свесила ноги наружу», — мрачно пояснил Лорен. «Ребята боятся, что может прыгнуть. Мага привели, но он не уверен, что сумеет затащить ее обратно. Если это случится, только замедлить падение». А если она окажется по ту сторону стены, сами понимаете, придется решать. Оставить ее там до утра или рискнуть открыть дверь. Поэтому в любом случае нужно ваше присутствие. Колт кивнул и ускорил шаг. Все собственные тревоги и переживания моментально вылетели из головы. В этом году он по разным причинам потерял уже трех студентов, в том числе одна девушка погибла в стенах Академии. Допускать подобное снова он не собирался. Интересно, кто там. Еще до того, как в его поле зрения появилась изящная девичья фигура, сутулившаяся на краю пропасти, Колд заподозрил, кого увидит. И оказался прав, это была Алиана Плакс. Русалка не занималась на его курсе, но он все равно хорошо знал ее в лицо, поскольку она дружила с Никой. И, конечно, Колд знал, что девушка была очень близка с Килианом Ши, возможно, по-настоящему влюблена в него, и теперь тяжело переживала его гибель. Видимо, это и привело ее на замковую стену. Несколько стражников стояли поблизости, но старались не подходить слишком близко, чтобы не спугнуть возможную самоубийцу. Был среди них и маг, который напряженно следил за замершей, подобно каменному изваянию, девушкой, стараясь не упустить момент, когда она соскользнет вниз. Дав остальным знак оставаться на местах, Колт неторопливо направился к лиане Он старался двигаться плавно, но даже когда подошел совсем близко, она никак не прореагировала на него продолжала смотреть в бездну перед собой, туда, где темнел мертвый лес, а за ним начинались земли, прежде принадлежавшие некромантам. «Доброй ночи, госпожа Плакс!» Тихо и нарочито вежливо поздоровался Колт. «Доброй ночи, господин ректор!» Спокойно отозвалась она, даже не повернув головы. «Вам не спится?» Решили прогуляться на свежем воздухе? Алиана вздохнула, и, ставшая заметной дрожь, Выдала ее истинное состояние, которое было далеко от спокойствия. «Можно и так сказать, господин ректор». В ее голосе были слышны усмешка и горечь. «Он не дает мне спать». «Он?» «О ком вы?» Только теперь она слегка повернулась и посмотрела на него через плечо. «А как вы думаете?» «Киллиан, вы видите его по вечерам? Не утром?» Она приподняла брови, то ли впечатлённая его догадливостью, то ли удивлённая вопросами. Потом наклонила голову, прикрыла глаза и пояснила. «Когда я засыпаю? Неважно, когда это происходит. Стоит провалиться в дрему, сразу слышу его голос. А иногда и вижу». «Это он привел вас сюда?» Аляна покачала головой. «Я сама пришла, чтобы подумать. Вы в этом больше понимаете. Скажите, если я пойду в мертвый лес, ему там будет легче появиться?» Он ведь что-то хочет мне сказать, но у него не получается. Если вы пойдете в мертвый лес, вас арестуют милиты, только и всего. А то, что вы видите, — это не Киллиан, не его дух. Это лишь уловка, шепот смерти, если хотите. Слышали когда-нибудь об этом? Да, что-то такое слышала, — тихо призналась она. Теперь в ее голосе явственно сквозило разочарование. Но я думала, может... Он хочет попрощаться или хоть что-то объяснить. Мертвым, настоящим мертвым, не так-то просто это сделать. Зато магия смерти порой использует наше горе, чтобы воздействовать на нас. Не поддавайтесь, а лучше уезжайте. Вам стоит продолжить обучение в другом месте. Аляна невесело рассмеялась. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать. Русалкам не очень-то рады в учебных заведениях Содружества. Тогда хотя бы возьмите паузу. Возвращайтесь сюда через год. За это время вы восстановите душевное равновесие, иначе шепот вас погубит или толкнет на что-нибудь безрассудное. Ваш друг ведь тоже не был плохим парнем. Он просто поддался разрушительному влиянию. Она помолчала, все так же глядя вдаль, а потом вдруг заметила: вы, кажется, первый, кто сказал, что он не был плохим парнем. Просто я знаю, на что способны эти места. Альяна снова посмотрела на него через плечо и поинтересовалась. «Знаете, по собственному опыту, вам они тоже шепчут. Кто приходит к вам? Это происходит по утрам? Поэтому вы спросили». Колт повернулся к ней спиной и присел на бортик со своей стороны. Откровенничать со студентами он не привык. Но раз ему удалось остановить контакт с девушкой, стоило себя пересилить, чтобы укрепить его и вернуть ее на безопасную сторону. «Обещайте, что не расскажете Нике», — предложил он свои условия. Алиана чуть прищурилась, — а потом, понимающе кивнула. «Вы видите ее мать? Да? Это многое объясняет». Колт даже растерялся. «Что именно?» «То, что вы все еще тоскуете по ней». «С чего вы взяли, что я тоскую?» «С того, что после всех этих лет вы предпочитаете одиночество». «Я был женат. Уже после». Она тихо хмыкнула и покачала головой. «Ректор Колт». «Вы же знаете, почему русалок неохотно берут в учебное заведение и вообще не жалуют ни другие оборотни, ни люди?» «Да, он знал. ментальные магии в Содружестве владели немногие. Наверняка это было известно только о дуалах, умеющих насылать кошмарные галлюцинации, и русалках, способных голосом воздействовать на мужчин, подчиняя их своей воле. Но если это они могли не делать...» и давали при поступлении в Академию Гаргулии соответствующее обещание, то обратная сторона дара ими не контролировалась. Русалки чувствовали вибрации, исходящие от человека. Как бы хорошо мужчина не держал себя в руках, они все равно улавливали его настроение и эмоциональное состояние. Такая вот выборочная магия. Женщин-русалки не чувствовали. Поэтому Алиана знала, что он чувствует, и было бессмысленно пытаться скрыть это от нее. «Рана не затянется, если ее постоянно ковырять», — заметила она мягко. «Может, вам самому стоит на какое-то время покинуть это место?» «Интересная мысль», — пробормотал Колт задумчиво. «Может, спуститесь сюда, ко мне, поговорим об этом?» «Так себе уловка, конечно». Это крупными буквами было написано на лице Алианы. Тем не менее, попытка не разрушила установленный контакт. «Скорее, наоборот». «Вы будете смеяться», — ректор Колт. Нервно хохотнула его собеседница. «Поверьте мне, совсем не смешно. Дело в том, что я не могу спуститься. Честно говоря, я боюсь пошевелиться. Не знаю, как я вообще смогла сюда забраться в этом платье». Колт перевел взгляд на ее ноги и тоже улыбнулся. Действительно, Алиана Плакс относилась к той категории местных студенток, кто носил платье и юбки в пол. Запутаться в таком подоле было легче легкого. «Я помогу вам, если вы не возражаете». «Буду вам очень признательна». Обхватив ее за талию, Колт достаточно легко втащил ее на свою сторону бортика и, поставив на ноги, сразу отпустил. Алиана облегченно выдохнула, повернулась к нему и присела в небольшом реверансе. «Спасибо, ректор Колт, за помощь и за разговор. Конечно, я ничего не скажу Нике. Мне что-то будет за эту прогулку?» «Думаю, на первый раз мы ограничимся строгим предупреждением». «Идите в свою комнату и ложитесь спать. Если не хотите уезжать отсюда, старайтесь игнорировать то, что видите. Помните, это не тот человек, которого вы знали и любили». Она, понимающе кивнула, попрощалась и торопливо пошла к башне, через которую можно было попасть обратно в замок. Стража тоже разошлась, радуясь тому, что инцидент прошел без трагичных последствий. Энгард Колт остался на стене один. Какое-то время он смотрел в сторону мертвых земель погружаясь в весьма неприятные воспоминания, а потом заставил себя вернуться к наведению порядка в кабинете.